Глава тридцать Концерт. Когда я размышлял об умиротворяющей окружающей людей балладе, о подобном я и не задумывался. Но нет, с первых же нот, переставших быть гитарными, я угадал даже чересчур популярную песню, и от этого мое удивление возросло еще больше. Возможно, и в этот раз Сивес стала бы во всю операцию говорить, что это текст ее сочинения». Но как бы там ни было, следом за задорным проигрышем из динамиков полился корейский язык. Поддерживаем мы звукоусилителями басами. Ничего, как бы не половина окружающих улиц услышала. Мелодичное девчачье. А пангангом стайл. Гангом стайл. Самое забавное, что подобный звуковой удар и впрямь как минимум заглушил ревущую толпу. Рожекторы осветили стоящую в темноте ночью кошечку, которая стала приплясывать на месте, сведя кулачки и вместе с этим мило улыбалась, покачивая хвостиком из стороны в сторону, что в копес ее пышном платьице наверняка мимими мишизировала всех последователей местного культа смерти. оп оп, оп, оп, оп, оп, оп Война была бескурашен, и это мягко говоря. Он даже не сразу поднял свой меч. Я просто наблюдал за тем, как милая кошечка продолжает задорно выплясывать, но установленной в трущевых платформе со светомузыкой. Время от времени используя кнопки, висящие возле нее темного инструмента, ближайшие фанатики, попавшие под звуковое воздействие, сразу же замерли и, как завороженные, уставились на Неко. Еще пару мгновений, несколько нот. И все, кто здесь был, бедняки, убийцы, воры, мужчины женщины, дети старики, лохмоть их и почти что голышом, радостно сложили руки вместе и принялись выплясывать на месте, крича ган -ган оп ганган оп, стайл! Оп-оп-оп-оп!» Война осознала, что начинает терять последователей, поэтому торопливо взмахнул мечом. На энерговолна угодила возникшую из здания на нитовую защитную пластину, появившуюся вместо исчезнувших турелей. Еще один удар. На этот раз вокруг всадника возникло ледяное кольцо. Так что ему пришлось для начала избавляться от окружавшей его преграды. А этим временем сорвался с места и, прицелившись, активировал нанитовую пушку. Ангелочки в этот момент забежали в последний дом. Минус нашей тактики был в том, что все больные сразу же переходили под контроль войны. Но пока я его зажигал на сцене, это было не страшно. Пробежавшись по квартиркам и забрав болезнь оставшихся пострадавших, Пернатая мама с дочкой послушно прошли обработку бактериофага. И она дала мне сигнал: Выстрел! Паникующий Мор даже пытался стрелу себе в рот запихнуть, чтобы хоть как-то избавиться от инфекционной стерильности, которой ему подарила разработка наших умненьких нек. Так что прилетевший нанитовый заряд для всадника оказался полной неожиданностью. Облако нанитов размером с футбольный мяч угодило прямо в спину ублюдка, совсем недавно рассчитывавшего: Погубить меня! Вместе с милахами. И пока визжащий от боли темный пытался подняться с колен, я превратил часть шипов экзоголема в металлический клинок. Балахон истылил под воздействием техномошкары и распался на честь, обнажая худощевое болезненное тело чудошного человечка, больше похожего на умирающего от рака старика, чем на пафосного всадника апокалипсиса. Взмах! Голем повиновался моему движению и метнул железку вперед. Мор дернулся из-за булька кровавой пеной, когда здоровенный меч пробил его легкие. А затем уже я подобрался достаточно близко. «Сиди и смотри, тварь!» Я выдернул меч из щедушного тельца и снес темному голову. Как только она откатилась в сторону, пачкась грязи, и наконец-то выдохнул с облегчением. Все-таки они смертные. Через несколько секунд тело всадника исчезло без следа, не оставив ни амулета, ни следов поглощения. Лишь пару буквок, которые я тут же подхватила и швырнула бегущий поблизости Нет. «Суперинфекция потеряла активность, подчищать не требуется!» Коротко передала умница, и я развернулся к все на своем пути, оставшемуся в всаднику. Приметив играющиеся с ним камни, война перехватила клинок поудобнее и запустила энерговолну в небо. Но лисичка просто телепортировалась и оказалась в совсем другом месте. Толпа соседних улиц к этому моменту добралась до нашей вечеринки. Здесь уже было куда больше разнообразия, особенно порадовали попавшие в увоз подчинения ассасины, послушники-некроманты, забывшие было разногласие и бегущие все вместе, вместе с торгашами, простыми горожанами и рудокопами в лице гномов. Все голдящие толпа соорудила друг из друга живую лестницу, и перевалилась лавина с плоти за перегораживающую улицу ледяную стену, где сразу же попала в радиус усилителей. Из-за преграды не было особого разделения между теми, кто только подступал или уже оказался в зоне действия, поэтому все коммунистовство из запала хватило на ледолазанье. Уже дружно улыбались всеополи, подпрыгивая на месте и повторяя заяви жесты кулачками. Отбросив мешающие мечи, бойцы танцевали энергичнее всех. Гномы топтались на собственных топорах, а некроманты выплясывали с костяшками в руках, сбросив в себя слишком длинные балахоны, мешающие им отжигать. Вокруг войны все еще накапливалась энергия, и когда он в очередной раз достал боевой рог, явно вновь выстрелил из пушки. Садник заблокировал атаку защитным защитном поле, зато я выиграл время при приближении. Мгновение ветра, и лишний тетрграмматон влип в грязь под войной, чтобы через мгновение превратиться в грязевого голема, опрокинувшего бронированного темного на спину. Подоспев к нему с тремя автономными големами, я сразу активировал поочередный совместный кристальный взрыв. Грязь под нашими ногами всколыхнулась и пошла небольшими трещинами. А вместе с этим во все стороны разлетели зеленые осколки, вызвавшие непрерывные мигание алого щита войны. И пусть это не сразило всадника, в результате наших действий он снова не смог встать и взяться за рог. Он к этому моменту добил оставшихся приспешников, после чего включился танец и стало нежно подталкивать горожан ближе к Иве, которая добавила побольше басов и теперь весело покачивала юбочкой, демонстрируя черные чулочки. Камера разрушила стенку, позволяя напирающей толпе пробраться внутрь и попасть под действие музыки. А этим тем временем по очереди активировал кристальные взрывы, не давая войне подняться, но так и не нанеся ему урон. Второй голем, третий. Пауза из-за перезарядки. Во время которой всадник попытался вновь воспользоваться роком, когда в него на огромной скорости влетел Куси, теряя куски костяных частей из-за столкновения с щитом. Но результат достигнут. Без устойчивого положения остаться на ногах под ударом такой туши было бы проблематично. Перемещение. Еще один взрыв. Второй, третий, финальный. Оставив попытки воспользоваться рогом, всадник вызвал меч и с размаху ударил из лежачего положения по голове одного из големов, уже до этого поврежденного так и мура. Зазвенев подобно хрусталю, мой помощник потерял наружную оболочку, а металл вмялся из-за удара. Но даже так голем устоял и попытался из-за автоматической контратаки ударить в ответ. Но его кулак лишь смялся об алый щит. Уже несколько сотен человек выплясывало, как на дискотеке, бросая вещи на подходе и вливаясь в общий фанатический экстаз безудержного танца. Оу повторил движением остальных и весело понякивало по внутренней связи, вместе с этим контролируя, чтобы никто внезапно не вышел из-под контроля. Энн выпроводил ангелов подальше, и вместе с сестрой держались неподалеку, тогда как Кейт и Кайми наблюдали со стороны. Пока противник неуязвим, в общей куче мы друг другу могли только помешать. Когда обнаружил, что почти все подпавшие под влияние люди подошли, умница использовала местные заготовки для гранат и швырнула их в подступающую толпу. Фанатики тотчас закашлялись, но через несколько вдохов. Все дружно повалились на землю, усыпленные на пару минут быстродействующим, но слабым снотворным ядом. Так мы резко ускорили процесс и обеспечили кратковременный перевес. Вместе с этим малый щит войны от выпада смятого голема мигнул и исчез. Но даже так размашистый удар шипастого кулака не оставил на доспехе темного даже вмятины. Садник резко подскочил и на лету ловко ударил по кругу клинком, пройдясь в том числе и по моему экзоскелету. Но и на изумрудной поверхности осталась лишь неглубокая царапина от мощного с виду удара. Только вот уже со следующей атаки вокруг лезвия появилось темное поле. Следом за этим всадник сразу нанес серию мощных ударов явно перейдя в какой-то режим Берсерка. Он больше не пытался что-либо предпринять, лишь делал резкие выпады один за другим, оставляя на моей защите глубокие царапины и трещины от быстрых и точных попаданий. А этим временем раз за разом использовал шаровую молнию на себя же. Это было весьма странно и для первого раза непривычно. Но небольшие шары электричества срывались с моих пальцев и сразу же поглощались энергоактиватором. Два уцелевших голема подступили с разных сторон, На все кошечки устремились ко мне, чтобы активировать усиление. Чувствуя, как мощь возрастает с каждой някоющей милахой поблизости, я использовал еще одну молнию. После чего понадеялся на случайность в атаки атаке и ударил пастым кулаком под шлем войны. Принимая при этом его непрерывные удары, уже добравшись и до металлической части голема, одновременно с включением активатора я разогнал девчат в стороны, и жужжащая энергоатака прошла цепной молнией от меня к остальным големам и обратно накапливаясь, резонируя, повторяясь. Война затрясся, и когда я вытащил сочащейся кровью шип из пробитой тонкой бронепластины, рухнул на землю и упал лицом вниз. Лишь небольшие стройки дымка выходили из еле заметных щелей на спехах зажарившегося всадника. Резко подняв руку вверх, с довольной моськой а -ля Фредди Меркури, взмок шиви, радостно улыбнулась и отключила музыку. После чего поклонилась, отойдя чуть дальше в сторону крыши, медленно опустилась и уселась прямо там. «Иви, ты просто умничка! Как ты?» «Устала. Спасибо, Константин. Это мой лучший концерт». Следом за мыслью импульсом Иви рассмеялась по внутренней связи и помахала ладошкой. Горожане стали медленно приходить себя, себе, явно не понимая, как они вообще здесь оказались, не говоря уже об отсутствии вещей и в виде некоторых. Например, светящий, бледными худощавыми телами, некромантов, поблескивающих металлическими узорами, в свете прожекторов. остальные Я тоже истощена не. Со вздохом произнесла Инет. Она ведь была полна энергии, но если вспомнить, скольких она нарубила противников, ей тоже не мешал бы отдых. Кеджи, несмотря на использование огромного числа рун, до сих пор выглядел бодрячком. Ками подпитывался электрическими рунами поэтому все еще могла сражаться в полную силу. Эн использовал не так уж и много умений, поэтому держалась молодцом. Ангелочки порывались пойти обследовать раненых, но я запретил, поскольку скорее интуитивно, чем целенаправленно ощутил, как пламя, дало нечто вроде, накатывающей волны ощущений. Стало мне забрать три оставшихся после войны Сигила. Хотя это могло быть простым совпадением. Да не части полуразрушенного пустыря. Воздух искривился. Появился ярко светящийся фиолетовой энергией конь, куда более мощный на новей, чем предыдущие. Он был серебрист твороного цвета. Воседал на нем мужчина в обносках, в дрожащих руках которого находились шипастые металлические весы, украшенные разнообразными буковками. Возле всадника стояли коротконогие существа, состоящие будто бы из одной лишь огромной головы, усеянной сотнями огромных зубов. Какие-то ужасные колобки. резкие взмах весами. Окружающая толпа сразу же заодиралась, выпучила глаза и пораскрывала рты, истекающий неестественно обильной слюной. Вместе с этим всадник направил оружие на ближайшего к нему голема, от которого ушла фиолетовая волна к нескольким горожанам. Мой миньон тотчас рассыпался на честь, превратившись в горку металла и кристаллов. Чаша весов с щелчком накренилась, и кучка материалов оказалась перекрыта кусками человеческих тел, сочащимися кровью, пластами жира и мяса тогда как взвывшие нами боли горожане схватились за потерянные части, вместо которых теперь красовались кристальные и металлические детали. — Иди, смотри! — скрипучим голосом объявил садник, медленно стронув лошадь и колобков с места, тогда как оголодавшая толпа облизнулась и посмотрела на выделявшуюся среди них Оу. Пламя вновь засбоило, и когда за из с сердца ожидал видеть еще и смерть вдобавок к этой твари. Мигнула ранее подсвеченная аура, фиолетовая подсвет энергии амулета, принадлежащая тому самому незнакомцу, который нашел нас возле дома родителей. Еще лучше. По в час ударил низкий гудящий звук, выбивая стекла в прожекторах и близлежащих постройках. А затем от силуэта по земле прошла здоровенная трещина, раскалывая весь пустырь напополам. Непрерывно ржущий конь с голода сразу же провалился в расщелину, а горожане в побочных трещинах. Почти сразу оголодавшие жители стали карабкаться наверх, и подвывая, в жажде, джератвы. Роли, которую видели, улепетывающие благодаря усиленным батареям сервоприводов Оу. Я в это время коротко передал Казани Ви, когда пришло ментальное сообщение. «Не атакуйте, силуэт», — передала Иви, находившимся ближе всех к точке перемещения. «Не сказать, что мне нравилась перспектива сгинуть от землетрясения». Но в данный момент я следил, чтобы сестрицы Энн оказались хотя бы на крыше. Подальше от оравы, одичавших, голодающих зомби. И почему, позволь спросить? Увидишь. Фигура неизвестного темного к этому моменту уже ловко перескочила через расщелину. И, проскользив по грязи, словно по ледяной дорожке, приблизилась. Так и есть. Громоздкий фиолетовый силуэт принадлежал какой-то ужасной, бесформенной твари. По виду напоминающей привидение или нечто вроде того может даже дым от костра если сравнивать его с более привычными вещами только вот забастерот не внушил ничего хорошего незнакомец схватился за руку и склонив голову ненадолго явно что-то сделал ужасная фигура стала исчезать пока не уменьшилась до размеров странных линий начертанных на запястье хрупкой на вид девушки бирюзовые волосы уложены в два хвостика короткая ебкая рубашка девушка была красавицей а ее глаза. Собственно, ей даже не нужно было снимать свою шляпку-берет и демонстрировать кошачьи ушки с березовым мехом, чтобы я догадался, кто она такая. Константин сама, наконец-то! Ух, и занятая я вы персона! Хихикнув, мелодично произнесла незнакомка. Вы сейчас... Не мяу-нуга заняты, верно? Лошадка скоро выкрывкается, это я гарантирую. Разбежавшись, кошечка снова проскользила по грязи и сиганула прямиком на крышу, умудрившись при этом еще и сделать носы. С помощью нее и я достаточно легко запрыгнул, но же будучи внутри галема. А затем наш природный трамплин быстро рассыпался. Ух, есть планты, или будем и умел провизировать? Это мы мелом умяем, практикуем. Задорно продолжила девушка. Боксеры на месте. Ах да. Марина или просто М к вашим услугам ня.